Глава двадцать 21. Сидя на диванчике, Дина в вполуха слушала Танину болтовню. Мысли крутились вокруг неожиданно исчезнувшего с обеда жениха. Быстро же он набрался. Может, уже отрубился в их общей спальне? Или не добрался до нее, потому что стало плохо? Или... В голове роились предположения одно хуже другого, и девушка ничего не могла с собой поделать. А по мере того, как бежали минуты, беспокойство ее все усиливалось, и она то и дело бросала взволнованный взгляд на двери, не в силах усидеть на месте. Когда Таня поднялась, чтобы взять со стола бокал шампанского, Шахова глянула на запястье. Часы показывали половину восьмого. Влада не было уже полчаса. Нет, она должна пойти убедиться, что с ним все в порядке. Дина, не извинившись и постаравшись остаться незамеченной, вышла в коридор и направилась в сторону своей комнаты. По пути ей попалась одна из блондинок, с которыми Владислав играл на бильярде, а потом так мило беседовал в ночном клубе. На тонких губах девушки играла чуть заметная улыбка, немного насмешливая и даже ехидная. «Влада ищешь?» Дина прикусила губу. «У нее что, на лице это написано?» «Ну да, жениха потеряла», — пробормотала она, наконец, сквозь зубы. «А я его видела. Он вышел из ванной и направился вон в ту комнату, самую дальнюю по коридору, примерно минут десять назад». «Спасибо», — не зная, что еще ответить, выдавила Дина. Ее любопытство была растравлена до предела, но она решила подождать, пока блондинка вернется в гостиную. Убедившись, что девушка присоединилась к остальным, Шахова решительно направилась к дальней комнате. Дверь была приоткрыта, в глаза бросилась валявшаяся на полу одежда, мужская и женская вперемешку. Сердце забилось в несколько раз быстрее, и Дина остановилась в нерешительности. Она уже догадалась, что ждет ее в этой спальне. А кто бы на ее месте не догадался, тут было проще все понять, чем ошибиться. Приоткрыв дверь, Дина просунула голову и увидела двух любовников, лежавших среди смятых простыней. Рука жениха покоилась на бедре светловолосой, уткнувшейся в подушку девушки. Быстро же Владислав нашел ей замену. К глазам подступили слезы. Шахова стиснула зубы. Сама виновата. Размечталась, настроила себе воздушных замков. Ничего удивительного здесь нет. Кто они друг для друга? Никто. Не было никаких признаний и обещаний. И она не станет из-за этого сходить с ума. Пусть Влад развлекается, это его жизнь. Девушка вернулась в коридор и, не зная, что делать дальше, прижалась лбом к холодной стене. В глубине души все же было обидно. Зато Дина теперь точно знала, что с Ливановым у нее уже ничего не получится, и она по-прежнему может считать себя совершенно свободной. Прошло еще минут пять. Из столовой доносились веселые голоса, звон бокалов и отголоски музыки. Кажется, кто-то менял диски в поисках подходящей песни. и этот процесс сопровождался то веселыми, то негодующими возгласами. Туда возвращаться совершенно не хотелось, как и к себе в комнату. Шахова направилась в противоположную сторону по коридору и шла, пока не оказалась перед стеклянной дверью террасы. Свежий воздух – вот то, что ей сейчас нужно. Кажется, ураган уже прошел. Величественные пальмы стояли недвижимо, да и дождь прекратился. Дина вышла на улицу и глубоко вдохнула свежий морской воздух. Ничто не успокаивает нервы лучше, чем море. Сейчас оно оказалось невероятно тихим и спокойным, каким бывает после шторма. Еле ощутимый ветерок покачивал стебли растущих в катках экзотических растений. Листья у них были плотные, лоснящиеся и такие живые, каких не увидеть жарким летним днем. А Омытый дождем окружающий мир выглядел совсем по-новому. Девушка на мгновение прикрыла глаза, отдаваясь этому миру, растворяясь в природе всей коже ощущая слабое, едва уловимое движение ветерка. «Дина?» – послышался голос Тараса. И она невольно вздрогнула. «Ты почему здесь одна?» Парень стоял за спиной, видимо, он шел следом, а она, увлеченная своими мыслями и переживаниями, даже не заметила. Больше всего Шахова сейчас хотелось послать его куда подальше. Ведь они с Владом два сапога пара, два непутевых кабеля. Вот какого черта он сюда притащился? Только нервы трепать. Она раздосадованно выдохнула, вечер перестал казаться таким упоительным, как мгновение назад. Вернулась досада, разочарование и скрытая обида. «Решила подышать воздухом». Шахова с вызовом повернулась к дружку своего жениха и прищурилась. «А что ты один здесь делаешь?» «Я не один», – Тарас шутливо развел руками. «Я теперь с тобой?» «А с чего ты решил, что мне нужна компания?» «Я только что предложил Тане прогуляться по набережной. Не хочешь к нам присоединиться?» Дина подняла бровь. «Почему он не спрашивает о Владиславе? А может, в курсе развлечений приятеля? Здесь так принято, они всегда так делают?» «Хрен их знает». Впрочем, какая ей разница? Ну и зачем вам третий лишний? Тарас широко улыбнулся. Думаешь, у нас роман, что ли? Мы с Танькой сто лет друг друга знаем. Я ей портфолио делал, когда она в модельный бизнес пришла. Так и познакомились. Хочешь, тебе альбом сделаю? Шахова поправила растрепавшиеся волосы. Нафиг он мне, я не собираюсь в модели. Но от нескольких хороших фоток не отказалась бы. Заметана? Спускайся в холл. Дина в нерешительности перебирала пальцами толстые листья какого-то незнакомого растения. Почему бы и нет? Ведь хочется именно этого, оказаться подальше отсюда. Да и сестре будет что прислать, она ведь так и не успела нигде сфотографироваться. Тарас прищурился, словно сканировал ее взглядом. «По поводу Влада не переживай, проспиться будет как огурчик. Перебрал парень, с кем не бывает». «А я и не переживаю, он уже взрослый мальчик», — грызнулась Шахова. «Переоденусь и спущусь». И в самом деле, она приехала сюда развлекаться, а не изводить себя тяжелыми думами. У Владислава есть с кем позабавиться до утра. А ей что, сидеть в комнате, тупо уставившись в телевизор? Нет уж, прогулка выглядит куда заманчивее. Через полчаса слегка напряженная Дина уже сидела на заднем сиденье Бентли и крутила головой по сторонам. Ночные улицы были полны жизни. Туристы праздно прогуливались по тротуарам. Возле баров тусовалась ярко одетая молодежь. Чем ближе к набережной, тем чаще попадались на глаза подвыпившие и два стоявшие на ногах парочки. И при виде каждого Шахова против собственной воли думала о Владиславе. «Зря ты взял такую крутую тачку», – обратилась Дина к сидевшему за рулем Тарасу. «Мы же не в казино едем, а просто на прогулку». Он выглядел как голливудская знаменитость. и синяя черная челка была уложена волосок к волоску. Гладковыбритое лицо было самоуверенным, стильный кожаный пиджак облегал мускулистые плечи. Дина невольно сравнила его с Владиславом, который даже в обычных джинсах и черной рубашке выглядел на все сто. Ему не нужно наряжаться, чтобы выглядеть как кинозвезда. «Да ладно тебе, Динка! Расслабься, получай удовольствие! Красота же!» Тарас лихо вывернул на набережную и покатил вдоль пляжа. Здесь и правда было на что посмотреть. Неоновые надписи светились всеми цветами радуги, то вспыхивая, то затухая, то рассыпаясь мерцающими искрами и бликами. слабо сверкали, отражаясь в воде огни фонарей. А вдалеке белели силуэты величественных кораблей, стоявших на рейде. Все это было невероятно красиво, будто она попала в совсем другую жизнь, другой мир, уже с трудом вспоминая предыдущий. Тарас припарковался возле какого-то бара с неоновой вывеской «Свитис». Девушки синхронно вышли из машины и хлопнули дверцами. «Ну что, девчонки, прогуляемся?» Вместе они обогнули бар и вышли на широкую, выложенную плиткой дорогу. «Променад!» Так называется это место. Наслаждайтесь. Дина продолжала вертеть головой по сторонам. В разноцветный полумглень великали лица прохожих. Из баров, яркие неоновые вывески которых заманивали посетителей, доносилась музыка и пьяный смех. Кафе, бар, что желаете? Все заведения под открытым небом. Тоном экскурсовода, заманивающего публику, продолжал вещать Тарас. Нет уж, хватит с нее выпивки! Дина решительно направилась к кожурному парапету набережной. Пусть Тарас в идут развлекаться, она побудет здесь. Но брюнетка неожиданно последовала за ней. Вдвоем они подошли ближе и облокотились на парапет. «Сейчас бы искупаться», – протянула Таня. «Вернемся и сразу в бассейн». Рядом вновь нарисовался Тарас. Надину повеяло запахом дорогой мужской парфюмерии. «Девочки, вы сногсшибательно смотритесь в этой подсветке. Давайте я вас поснимаю». Шахова хмыкнула. «Вряд ли сейчас она хорошо выглядит. Ей по-прежнему было не до фотосессии». А вот Таня в ярко-желтом дизайнерском платье и туфлях на шпильках смотрелась очень эффектно. «Блин, я лох!» – неожиданно выругался Тарас. «Что случилось? Камеру в машине оставил! Я быстро, мигом! Подождите здесь, только не уходите!» Таня досадливо поцокала языком. «Ну-ну, ладно, давай, дуй за камерой!» Когда Тарас сорвался с места, брюнетка повернулась к Дине. «Балбес он, говорю же! Пошли, что ли?» – дружелюбно позвала она. «Куда?» – растерялась Шахова. «В кафе? Не здесь же стоять. Посмотри, какое веселье кругом. «Ладно, выбирай место», – согласилась Дина. Стоять посреди набережной действительно было как-то скучно. «Я здесь ничего не знаю». «Вон!» – Таня показала пальчиком на соседнее здание. «Интересное вроде местечко. Пойдем, съедим по мороженому». Уговорила. Они направились к ночному кафе. Заведение явно не испытывало недостатка в посетителях. Внутри было шумно, и девушки выбрали столик снаружи. Я буду кофе и мороженое, – заявила Шахова, отложив меню в сторону. Бери манговое, не пожалеешь. Тем временем народ все пребывал. набережная казалось, заполнилась еще больше. Пока Таня оформляла заказ, Дина в задумчивости уставилась на сверкающее на пальце кольцо. Через неделю они с Владиславом поженятся. Этот год ей придется провести под одной крышей с человеком, в которого она уже почти влюбилась. Но необходимо было сохранять трезвый ум и держать свое сердце на замке. если она не хочет страдать из-за любовных похождений будущего муженька. Ну и где этот балбес? Таня придвинула к себе мороженое и покрутила в холеных пальцах длинную ложечку. Дина пожала плечами. Может, он нас потерял? Ищет? Да я ему уже смс отправила, написала, где искать. Ни ответа, ни привета. Надо позвонить ему, вдруг что-то случилось. Привычно забеспокоилась Дина. Ей до сих пор не удавалось влиться в ритм жизни этой молодежи. В это эйфорически беззаботное существование, в котором, казалось, не бывает горести и потрясений. Таня вытащила телефон, ткнула блестящим ногтем в экран. «Ну и где то дорогой?» Обещала развлекать, фотографировать. При звуках голоса Тараса лицо девушки скривилось, будто она съела лимон. «Слушай, ничего не поняла. Придешь, расскажешь. Короче, мы в лайтхаусе». Шахова молча ждала, пока закончится разговор. Неожиданно в голове ее возник вопрос. Зачем к ней прицепился Тарас? Все эти утрированные знаки внимания, комплименты, взгляды. с чего бы это может его бывшая девушка понимает что происходит брюнетка отложила телефон и перехватив взгляд дина усмехнулась спрашивай вижу тебя гложет любопытство не знаешь что от меня нужно тарасу он странно себя ведет в каком смысле в таком что его стало слишком много в моей жизни прохода не дает а таня подняла палец тут как раз все понятно ты же новенькая в нашей компании ну и брюнетка принялась объяснять «Во-первых, он уже со всеми попробовал, а с тобой еще нет. Ты для него загадка». «А во-вторых, все девчонки, которые переспали с твоим женихом, попадают к Тарасу в постель». Дина ошарашенно на нее уставилась. «Короче, Тарас не отстанет от тебя, пока ты с ним не переспишь», легкомысленно рассмеялась девушка. «Бред какой-то», – возмутилась Шахова. «Мы же не в седьмом веке, когда было принято делиться женщинами». Таня скорчила презрительную мину. «Я тебя предупредила, а выводы делай сама». К ним подошел официант с подносом и принялся расставлять на столе чашечки с кофе. Дина его не заказывала, но Таня сделала это за обеих. Впрочем, Шахова недолго задумывалась над сказанным. Никто не заставит ее делать то, чего она не хочет. Мало ли что себе навоображал Тарас. Она передернула плечами, будто разом отбросив и мысль эту, и вероятность выбросив все из головы. Мороженое быстро таяло во рту и по вкусу напоминало все самое удивительное, что случилось в жизни за последнюю неделю. Встреча с Владиславом, волшебное танго в казино, эротические иллюзии на грани сна и яви. Быстро разобравшись с десертом, Дина заказала новую порцию, но не успели ее принести, как появился Тарас, расстроенный и злой. «Бросил нас? Что случилось?» — накинулась на него Таня. Камеру украли. «Из машины, что ли? Ну а откуда еще?» Дина подняла брови. «Дорогущая, наверное». «Да не в этом дело», — тяжело вздохнул Тарас. «Там вся моя работа за последний месяц. Подиумы, показы мод». Дина покачала головой. Ну вот, она же его предупреждала. Нахрена разъезжать на крутой машине по ночам? Только лишнее внимание привлекать. «Не расстраивайся ты, наснимаешь еще?» Таня положила ему руку на плечо. Выражение лица Тараса сделалось еще угрюмее. «Неприятности могут быть, сама же знаешь. Там фотки для журнала «Максим» в стиле ню. Обнаженка, что ли?» Прищурилась Дина. «В том-то и дело. Обнаженные тела известных моделей, артисток. Представляешь, что будет, если все это попадет в руки недоброжелателей?» «Грандиозный скандал!» Дина пожевала губу. «Ситуация, правда, дурацкая, но всегда можно найти выход. Слушай, у меня идея. Дай объявление. Хорошее вознаграждение за возвращение камеры. Да я уже обратился к своим ребятам. Найдут придурка душу, вытрясут». Тарас подозвал к себе официанта. «Принеси двойной виски». «Ты же за рулем!» «У меня алкоголь, быстро выветрится». «Ну-ну», Таня переглянулась с Диной. «Ладно, если что, я поведу». Через полчаса Тарас уже забыл про украденную камеру и весело шутил, без конца поглядывая на Шахову. «Девчонки, почему мы не танцуем? Дин, ты не против?» Он прикоснулся к ее руке, заставив вздрогнуть. Перед кафе на площадке, окутанной бледно-розовым неоном и светом, кружились многочисленные парочки. Дине вспомнился тот вечер, когда они зажигали на сцене с Владиславом. Жар его раскаленного тела, прикосновение сильных рук, от которых она таяла. Черт его побрал. Усилием воли девушка прогнала непрошенные мысли и поднялась со стула. Ну, пойдем, пока ты не напился окончательно, усмехнулась она, кинув парня придирчивым взглядом. Тарас увлек ее на площадку, обнял за талию, и они медленно закружились в танцы. Мужчина хорошо двигался и чувствовал себя раскованно, но ему было далеко до Владислава. Впрочем, Дине хотелось напрочь выкинуть жениха из своих мыслей. Ты неплохо танцуешь, где научился? спросила она, склонив голову на бок и прикрыв глаза. В балетной школе, усмехнулся Тарас. Шучу. У меня была красивая учительница, и вы чем-то похожи. Дина почувствовала, что он прижал ее к себе еще крепче. «У тебя невероятно сексуальное тело», прошептал Тарас, и девушке стало не по себе от такого заявления. Вспомнились слова Тани. «Не отстанет, пока не переспишь». «Если я тебя почувствовала как партнер и доверилась, это ничего не значит», недовольно буркнула она и попыталась отстраниться. «Мне невероятно хорошо с тобой», голос Тараса перешел на соблазнительный шепот. «Не говори глупости», фыркнула Дина, пытаясь поставить его на место. «Рядом с тобой всегда куча поклонниц». «Вон Таня, например. Неплохая девушка. Она, по-моему, всегда около тебя». Тарас чуть отвел плечи назад и заглянул Шаховой в глаза. «У нас с Таней были когда-то отношения. Мы даже жили вместе несколько месяцев. Теперь просто друзья». «Да, она классная, но все в прошлом». Это звучало убедительно, но Дина не сдавалась. «У тебя других девиц целый табор. Ревнуешь, что ли? Плевать на табор. Мне нравишься именно ты», – рассмеялся он гортанно. Шахова покачала головой. «Тарас, говорить на эту тему бесполезно. У меня есть жених, и мы через две недели поженимся». «Дина, ты же не маленькая, должна понимать. Влад не из тех, кому нужна одна женщина». Шахова почувствовала, как ей стало трудно дышать. С чего он завел этот разговор? Уж не без его ли помощи Владислав оказался в койке с незнакомой блондинкой? «Запомни, я ревную только своего жениха, и это не обсуждается». Музыка сменилась на более быструю, и Тарас выпустил ее талию. Он бабник, ты с ним намучаешься, предупредил мужчина. Дина мгновенно щетинилась. Можно подумать, ты святой в этом плане. И вообще, мне кажется, нам пора возвращаться на виллу. Все равно настроение у нее испортилось окончательно. Уж лучше сразу лечь спать. И вообще, Таня права. Правильнее будет держаться Тараса подальше. Он слишком непредсказуемый. Никогда не знаешь, что сделает через минуту.